Глава 12 Итан В этот раз я спустился в подземелье еще быстрее, и нужную дверь нашел сразу же. Нам, драконам, стоит только раз увидеть искомое, как мы запоминаем это место навсегда. Пульсар, конечно, сотворил. Так где же этот сундук с воздушными тканями? Как я понимаю, леди Мари хочет их для малышки приспособить. Я открыл крышку и вытащил оттуда все, что мог. И довольный отправился наверх. На мгновение остановился перед дверью в комнату и осторожно постучал. Ногой. Но кто бы мне сказал, что я буду стучать в дверь собственной комнаты, никогда бы не поверил. Впрочем, боюсь, что теперь как комнату, так и мою постель придется отдать девушке. И младенцу в первую очередь. «Леди, можно войти?» Спросил я и толкнул дверь спиной. «Ну, а чем еще прикажете, когда руки заняты этой тканью, которая ко всему еще лезет в рот и глаза?» Запашок в комнате стоял. Такой, знаете, характерный. «Ой, Лэр Итан!» — смущенно сказала девушка. «Минуточку еще, я не совсем одета». «Конечно, леди!» — ответил я максимально любезно. Хотя единственное, чего мне сейчас хотелось, это забросить, наконец, рук проклятую ткань и пойти проверить наличие подопечных. Они, конечно, драконета толковые особенно Чирик и Вилар, но я слишком хорошо помнил себя в их возрасте. Темнеет, вокруг развалины и почти нетронутый лес. А еще они знают, что в полуразрушенном замке сохранились подземелья. Уверен, по ночному времени кое-кто не усидит и отправится на подвиги. Подростки, что с них взять? И хотя в окрестностях было довольно безопасно, Но ведь они запросто найдут проблему на свою задницу, которая сразу же станет моей проблемой. Нет, нужно, пожалуй, поставить охраночку и периметр проверить. Все, Лоритон, я готова. Почти весело ответила девушка. О, сколько ткани вы нашли, она просто шикарная. Сказала леди Мари таким тоном, что я не удержался от довольной усмешки. Да, такой вот я дракон. Когда надо, могу и мечом голову снести врагу, или вот опасной твари. А когда надо, могу и в быту помочь. Пришлось научиться. «Куда ее, леди?» — спросил я. «Давайте мне. Я сейчас на постель положу». С восхищением голоса ответила Мари. «Что? Я назвал ее Мари? Просто Мари без официального обращения? Пусть про себя, но...» «Хрипатый дракон. Это говорит о многом». «Эм...» — я внезапно охрип. «А как же младенец?» «Не беспокойтесь, лэритон бодро ответила леди. «Она спит, как убитая, и все благодаря Элли. Она у вас не девочка, а просто находка. Воды принесла, нагрела где-то, представляете? Я быстро ребенка вымыла, переодела, и он заснул», — добавила девушка. «Да идите, не бойтесь, точно говорю, спит и кричать не будет». «Хорошо», — буркнул я и медленно подошел к постели. Где находится моя кровать, я помнил прекрасно. «Так, давайте ткань мне», — скомандовала Мари. Я безропотно отдал ей всю ношу и чихнул. Ну, а как иначе? Тканча катала мне ноздри, и вообще, мы, драконы, весьма чувствительны к запахам. А запах этой, как его детской неожиданности, все еще ощущался. «Тихо, тихо», — зашипела леди. «Неожиданные звуки могут разбудить ребенка на раз-два». «Прошу прощения», — опять буркнул я и поднял, наконец, на нее глаза. Хрипатый дракон! Нет, в таком наряде леди лучше перед подростками не появляться. И о чем я думал, когда притащил ей свои старые брюки и рубашки? Да она выглядит в них так, как будто на ней ничего нет вообще. «Спасибо за одежду, Лэритон. Девушка улыбнулась. «Брюки маловаты, конечно». Она озабоченно оглядела себя. «Ну уж куда лучше моего платья». Моя челюсть медленно поползла вниз. Лучше платье? Хрипатый дракон. Да откуда она только свалилась на мою голову? Выходит, я много чего не знаю. Южный архипелаг? Возможно. Но там, насколько я понимал, женщины одевались хоть и в брюки, но совсем другого рода. Многослойные. А сверху до самых пят многослойные же верхние накидки. Леди же двигалась в моих брюках так свободно, будто носила их всегда. А рубашка? «Нет, я все-таки еще раз спущусь в подземелье. Не может быть, чтобы там остались только эти две моих старых рубашки, чересчур вызывающий вид у леди. Она же едва сошлась у нее на груди». Девушка заметила мой взгляд и прикусила губу, при этом немного покраснев. Я тотчас отвел взор, конечно. Я давно не мальчик, чтобы столь явно залипать на женские прелести. А вот мои подростки... Я чуть не заскрипел зубами, представив, что ночь меня ждет бессонная. «Я буду не я, если не перерою все подземелье. Нужно срочно найти леди подходящее платье. А лучше два». Плохо я искал. Лия, сестрица, никак не могла забрать все старые платья с собой. Я посмотрел на девушку еще раз и понял, что да, лучше бессонная ночь, чем вот это вот, с позволения сказать, одежда. И о чем я только думал, а? «Лэр Итон, у вас тут ножницы есть? Иголки?» Озабоченно сказала леди, расправляя ткань и складывая ее в несколько раз. «Найдем!» Медленно ответила я, не отводя глаз от ее рук. Они двигались уверенно. Девушка прикусила губу и явно о чем-то размышляла. «Хрипатый дракон!» «Это леди что? И шить умеет?» Я посмотрел на свои потрепанные брюки. Вспомнил, что у детей и того хуже. «И нет ли у вас еще каких-нибудь материалов? Ну, типа непромокаемой ткани?» Хоть небольшой кусочек бы мне». Она прикусила губку и прищурилась, глядя на меня. «Непромокаемый?» Я неожиданно сглотнул и попятился к двери. «Найдем, леди, только...» Я замялся на мгновение. «Прошу вас сегодня на улицу не выходить. Темно и вообще. У нас тут водится всякое», — добавил я. «Всякое и правда водилось. А еще имелись подростки, которым сам хрипатый дракон не брат». Не сказать, чтобы весьма опасная для нас драконов, но вот девушка испугаться могла. Испугалась же клани. Кстати, мне еще нужно разобраться, как Вика запопала в комнату. Неужели все-таки здесь точка пробоя пространства? Мысль, пришедшая в голову, оглушила.